Глава 18. Франс Каспарович, разрешите? Дверь кабинета доктора Вунша отворилась. На пороге стоял знакомый тюремный клерк. «Всё ясно, мелькнуло в голове у доктора. Виду не подал, махнул рукой. Нус, что, шеф и колубчик? произнёс Франц Каспарович с характерным легким акцентом. Проходите, не смущайтесь, пациент уже уходит. «Что там у вас?» «Да вот!» – замялся щупловатый на вид начинающий рано лысеть полицейский, протягивая доктору небольшой конверт. «Велено передать вам лично в руки. Это лично вам. А вот это...» Мелкий чиновник протянул еще один конверт побольше. «Просили вас передать начальнику того заведения, куда вы отправитесь. Что там? Не знаю, но важно». «Весьма любопытно-с...» Принимая конверт, доктор сделал вид, что не догадывается о причине прихода охранника, хотя прекрасно знал, для чего он понадобился тюремному начальству. За ним присылали всегда, когда нужна была квалифицированная медицинская помощь, обычно заключенным или же на худой конец освидетельствование трупа и дача заключения. Доктор быстро вскрыл конверт и, пробежав глазами исписанный листок, заверенный печатью, взглянул из-под очков на клерка. — Что ж, испольте передать, голубчик, доктор Вунш исполнит указания вашего начальства, но... Франц Каспарович на секунду задумался, будто что-то пересчитывал в уме. — В этот раз, в связи с обстоятельствами, мой гонорар будет увеличен в твое. «Непременно передам!» – отрапортовал обрадованно клерк и, развернувшись, вышел из кабинета. Франц Каспарович Вунш, мужчина 53 лет от роду, вел прием в своем небольшом кабинете, расположенном на улице Троицкой. Он происходил из рода ганноверских немцев. Его далекие предки переселились в Россию еще при Екатерине II. В ту пору, вслед за молодой невестой будущего императора Петра III, принцессой Англцерпской в Россию перебралось немалое количество немцев. Все они имели разные профессии и специальности. Целью было попытать счастье своим трудом заработать капитал в этой дикой стране варваров. Франц Каспарович был потомственным врачом в пятом поколении, весьма гордился этим и считал себя одним из светил медицинской науки, но на деле был всего лишь хорошим врачом, что уже само по себе добавляло престижа его персоне. За глаза посетителей называли доктора «Каланча» за высокий рост и худощавое телосложение – Недостатков в пациентах Франц Каспарович не испытывал, лечил сознанием дела, да и лишняя копейка в кармане была всегда кстати. Доктор был женат на своей землячке немки, как и сам Франц Каспарович лютеранского вероисповедания. В противоположность своему мужу Лисхин была женщиной дородной. То ли за ее приятную полноту, то ли за то, что супруга любила печь и угощать своих домашних разнообразной выпечкой, Франц Каспарович ласково называл Лисхен «куличиком». Семья была глубоко верующей, и каждое воскресенье в полном составе шла в лютеранскую церковь святых Петра и Павла, Кирхе. Полный состав семьи Франца Каспарыча Вунша включал его самого, жену и одиннадцать детей, которых Лискин рожала с завидным постоянством в среднем раз в два года. «Не вышло с двенадцатым, а так было бы как апостолов», – шутил Франц Каспарыч. Его фамилия с немецкого переводилась как «желание». Будучи еще студентом, он мечтал о большой семье и хорошей жене, Желание его со временем обрело реальные черты. Чтобы содержать такую большую семью, Франц Каспарович работал не покладая рук. Помимо приема в своем кабинете, он по рекомендации своего хорошего знакомого был принят внештатным врачом в одну из столичных тюрем по стечению обстоятельств именно в ту, где отбывали срок предварительного заключения до отправки в форт Биллой с Доктору Вуншу приходилось частенько исполнять просьбы тюремного начальства. Заключенные народец особый, себе на уме. Кто с сокамерником бучу устроил, сапатку на бок свернул, кому снар помогли приземлиться на голову, кто-то, не желая более терпеть невыносимые условия содержания, неудачно удавился, но ну, а подавляющее число сидельцев страдали от чехотки. Одним словом, Востребован был Франц Каспарыч, и хоть внештатным, но работником был ценным, к тому же безотказным, да и чего отказываться, когда гонорар выдавали исправно, было чем кормить семью. В этот раз тюремное начальство убедительно просило доктора Вунша обследовать заключенного на предмет ранения, постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения. Впрочем, ничего необычного, если бы не одно «но». Заключенный отбывал свой срок не в столичной тюрьме, а в форте, переоборудованном в каземат. И находилось все учреждения чуть ли не посреди залива, в море. По этой причине Франц Каспарович и назначил двойную цену. Знал, что начальству деваться будет некуда, согласятся. В письме была четкая инструкция, какого числа, в который час и куда именно следует прибыть доктору. Франц Каспарыч посмотрел на карманные позолоченные часы. Стрелки на циферблате расположились на отметке четверти восьмого. Доктор выглянул в коридор. Там было пусто. «Вот и славненько!» Потирая руки, негромко произнес Эскола пора и на хаос». Дома за ужином он в двух словах рассказал супруге о сегодняшнем визите тюремного охранника. Виланги Майншац. Надолго дорогой, спросила Лискин. Дома они старались говорить на родном языке, приучая к этому и детей. Даскан их диргенау, нихт sagen. Вис их зельбен нихт. Этого я тебе не могу сказать, пожимая плечами, ответил муж. «Зей форсих тик. дир». «Береги себя, Бог будет с тобой», заботливо Mach keine zorgi, in — заботливо произнесла жена. «Мах кайне зорге Лисхин, гекшох ин бетунд шалф гут мэйн шац». «Не переживай, Лисхин, иди спать. Спокойного сна, дорогая», — негромко ответил доктор и улыбнулся Жене. Наутро чуть забрежило солнце, Франц Каспарович стоял у небольшой пристани на берегу Балтийского моря. Невдалеке на волнах покачивался Баркас. У него суетились трое гражданских лиц, судя по всему экипаж. Рядом стоял человек в форме и отдавал распоряжения. Отрывки фраз доносились до слуха доктора. Заметив вунша, охранник оставил экипаж Баркаса и подошел к нему. «Доброе утро, Франц Каспарович!» Это был тот самый клерк, что достал конверт. «А-а-а, это твой колубчик! ⁇ с долей равнодушия протянулась кулаб. Приказано сопровождать, мало ли чего! ⁇ Мужчина поглубже натянул на уши меховую шапку и учтиво приложил руку к голове. На его лице играла глупая улыбка. Да какое там мало ли чего! ⁇ отмахнулся доктор, выдохнув пару в морозный воздух и потеряв по привычке нос. «С русскими морозами лучше не шутить, не любят они иноземцев особо. Обычная рутина». «Прошу, Франц Спарыч, указывая рукой на баркас, сказал полицейский. «Транспорт готов». «Я вас умоляю, Колубчик», – с долей иронии произнес Вунш. «Вы это называете транспортом? Хорошо, я софетом оделся потеплее. Хочется вернуться домой здоровым». Мне, стать или не с руки болеть, семья с! Несмотря на свои пятьдесят с хвостиком, доктор ловко перешагнул через борт Баркаса, отказавшись от помощи одного из матросов, и уселся на неширокую деревянную банку. Весь путь до форта шли молча. На море стоял полный штиль. Восходящее солнце отражалось в серовато-голубом зеркале воды, Матросы без устали гребли веслами. Охранник, надеявшийся на разговор, заскучав, задремал. Доктор, зарывшись носом в теплый широкий шарф, связанный любимый Лискин, тоже дремал, представляя себя в веселой таверне на с большой кружкой пенного и холодцом с хреном. Слушай, весла!» Зычный голос старшего матроса эхом оттолкнулся от скал небольшой бухты, Барка, скочнувшись, причалил к песчаному берегу. Доктор открыл глаза, осмотрелся. От берега шла узкая тропа, заканчивающаяся у массивных дубовых ворот, отделанных железом. Сам форт, выстроенный из природного камня, казался огромной неприступной крепостью. «Как вам, господин доктор?» – поинтересовался клерк. «Чувствуете мощь русской империи? Не зря форт в честь императора назвали. Первая защита внутреннего рейда Кронштадта от наступательных действий неприятельского флота и контроль южного фарватера. Да кто в здравом уме к такому красавцу сунется? Грозен и неприступен!» «Впечатляет!» – отозвался Эскулап и добавил – но мы же здесь не для того, чтобы любоваться архитектурой сего здания». Клерк смешался, виноват и шмыгнул сопливым носом. «Видите, любезный!» – строгим голосом произнес Франска спарыч «Там кому-то нужна моя помощь!» Оставив матросов у баркаса, они проследовали к воротам. Полицейский постучал металлическим кольцом, приделанным к одной из створ – Ворота почти сразу отворили. Доктор, слегка качнув головой, переглянулся с клерком на удивление быстро. По всей видимости, их ждали. «Вам туда!» – без приветствия указал привратник жестом и, окликнув одного из стоявших невдалеке охранников, бросил. «Степка, проводи доктора в лазарет! А вы, сударь!» – обратился он к прибывшему с луншем клерку. «Ожидай здесь! Порядок, сами понимаете!» Степка повел доктора по тюремному коридору, переходя от двери к двери. Сколько приходилось шагать по таким вот коридорам Францу Каспарычу, но этот, казалось, не имел ни конца, ни края. Наконец, охранник остановился перед металлической дверью с решетчатым окошком. Ляснули ключи в замочной скважине, и дверь с характерным металлическим звуком, похожим на стон, отворилась. Доктор вошел в небольшую камеру. На удивление, здесь было светлее, чем обычно в подобных лазаретах, которые ему приходилось видеть. На наружной стене находилось три окошка, через которые пробивался дневной свет. — Здравствуйте, меня зовут Франс Каспарович, я доктор, — скороговоркой выпалил из кулап. — Здравствуйте, — ответил Иван, чуть приуставая, облокотившись на локоть, — граф Суздарев! «Ну-с, колубчик!» потирая озябшие руки, произнес доктор Вунш, подходя к нарам, на которых лежал заключенный. «Показывайте!» Доктора вовсе не смутило то, что перед ним граф. Его вообще никогда не волновало, кто именно перед ним, будь то высокий военный чин или же извозчик. «Что показывать?» — нерешительно спросил Суздарев. «Показывайте все!» — полушутя произнес доктор Вунш. «Каждая деталь в этом вопросе имеет значение». «Какая деталь? В каком вопросе?» Суздалев недоуменно переводил взгляд то на стоявшего у двери охранника, то на доктора. «В вопросе постановки профильного диагноза и, соответственно, лечения оного». Вунш был невозмутим. «Врачи – это вообще особая каста людей. Это не просто профессия». Это состояние души, особый склад ума, понять который человеку, незнакомому с медициной, порой довольно тяжело. «Так что мне прикажете делать?» Суздалев терял терпение, в груди ныло при каждом движении. А еще этот кашель, бедро на правой ноге опухло, через грязную полоску ткани, которой была завязана рана, сочилась кровь. «Растевайтесь, голубчик, мне нужно вас осмотреть», – распорядился Вунш. Но, глядя на усилия, которые прилагал граф, чтобы поднять руку, обратился к охраннику. «Помоги-ка ему! Как тебя, а, Степан?» Степка нехотя подошел к Суздалеву и помог ему снять мундир. Франц Каспарыч приблизился к заключенному, покачал головой, глядя на большое синюшное пятно на грудной клетке слева – Слегка коснулся пальцами области. Ребер надавил. Суздарев скривился от боли. Вздохните-ка, полной грудью, произнес он, прикладывая ухо к груди Суздалева. Граф, делая усилия, попытался сделать вдох, но у него вышло лишь выдохнуть наполовину. Тупая боль разлилась в груди, и он закашлялся. Нус люпестный, здесь вердикт будет таков. Подняв указательный палец правой руки, произнес доктор. Перелом ребер. радуйтесь, что легкие не задеты, но вот кашлять вам совершенно противопоказано, иначе сломанное ребро может войти в легкое, как в масло, и тогда уже никто не поможет. Покой и еще раз покой. Франц Каспарыч внимательно посмотрел на тряпку, висевшую на географа. Его лицо стало серьезным. «Так, присядьте, граф Суздалев!» Протянув руку и, помогая графу сесть, сказал доктор. Он аккуратно размотал повязку. Рана, полученная, судя по всему, острым колющим предметом, была примерно сантиметров десять В вглубь могла легко поместиться половина мизинца. Края раны были грязными, с засохшими сгустками крови. Из раны сочилась темноватого цвета кровь. Осмотрев рану, эскулап покачал головой. «Что ж вы, патенька, так неаккуратно! Не сегодня-завтра начнется сражение!» «Так получилось!» — хрипло ответил Иван. «Теплую воду и побыстрее, пожалуйста!» — крикнул доктор-охраннику. Степка сорвался с места и исчез за дверями. Пока охранник бегал за водой, Франц Каспарыч, открыв свой чемоданчик, стал доставать из него и раскладывать инструмент. — Прям как в пыточной! — грустно пошутил Суздалев. «Полно — Полноте сиятельства, сдержанно отозвался доктор. — Там инструменты иного толка. Они калечат. Мы же лечим. — Вот! —! Влетев в камеру с чаном теплой воды, выпалил Степка. Однако шустрый ты малый!» — похвалил охранника доктор. Тот, довольный, снова замер у двери. «Что ж, господин Суздалев?» — глядя Ивану в глаза, сказал Франско спарыч «Начнем, помолясь. Скажу сразу, будет больно. Но терпеть нужно и должно. А вот это...» Доктор протянул графу деревянную округлой формы палочку — «Сошмите в субах!» Суздалев здоровой рукой засунул палку в рот и крепко сжал зубами. м Раздалось его мычание, когда доктор коснулся скальпелем края его раны. «Терпите, колубчик, иного пути у вас нет!» Спокойным голосом сказал доктор Вунш. м Вновь раздалось в камере. Доктор чистил загрязненные края раны. Кровь вновь потекла тоненькой струйкой, очищая рану. Франц Каспарыч сдавил края раны, выдавливая загрязненные частички. «Моя нога!» – просипел Суздарев и впился зубами в палочку, оставляя в ней глубокие следы. «Сейчас спиртом обработаем и зашьем. Еще танцевать будете!» Голос Эскулапа звучал уверенно и успокаивающе. Граф в ответ недобро покривился. Обработав рану спиртом и вычистив ее от грязи и омертвевших участков, Вунш принялся ошить. Суздалев напрягся, предвкушая новую порцию боли. Но по сравнению с тем, как доктор оперировал скальперем, ощущения от иглы казались укусами комара. Иван, лежа на спине, отнесся мыслями к тому, что случилось. Вновь переживая тот страшный день... Он не заметил, как доктор, зашив рану, забинтовал ее чистыми бинтами. — Господин Суздалев! — Франц Каспарыч потрепал Суздалева по плечу. — Мы закончили! — А? Что? — граф очнулся от полузабытия. Я говорю, что подлатали мы вас! — доктор усмехнулся. Зарану можете не беспокоиться, сошивает быстро, недели через две приеду, чтобы снять швы, а вот с ребрами придется потерпеть, кашлять, как я уже сказал, категорически воспрещается, старайтесь беречь себя от простуды. Ну и прогноз такой, недели три совершенного покоя, я напишу это в заключении». «Его перетатут начальнику вашей тюрьмы!» Доктор достал из чемоданчика специальный бланк и углубился в его заполнение. Суздарев вновь погрузился в свои мысли. «Как же теперь? Зачем мне дальше жить? Да и что теперь будет за жизнь без моей возлюбленной?» «Вот что, голубчик!» – произнес с Каспарыч, обращаясь к охраннику – Я закончил. Здесь мое заключение с рекомендациями о больном. Передашь это своему начальнику. Да, совсем забыл. Доктор полез рукой во внутренний карман пальто и вынул из него конверт. Фот это передай ему тоже. Что там не знаю. В столице сказали, что фашно и срочно. Непременно передам, господин доктор, отозвался Степка. Ну,с люпесный. Доктор протянул руку графу. «Поправляйтесь! Недели через две увидимся!» «Спасибо вам, доктор!» – пожимая в ответ руку Эскулапу, ответил Суздалев. Дверь в его камеру закрылась, оставляя его наедине со своими мыслями. Доктор в сопровождении тепки вышел во внутренний двор тюрьмы и оттуда напрямую дошел до ворот. Приехавшись с ним клерг, ждал его, болтая о чем-то с часовым. Оба смеялись. «Закончили? Давайте побыстрее выбираться отсюда. Все же на свободе и спокойнее, и воздух иной». Спарыч сделал рукой многозначительный жест. «Ну так мы завсегда рады хорошим людям», — произнес часовой милости, как говорится, просим. «Да нет уж, спасибо!» Доктор закутывался в шарф. «Своя рубашка ближе к телу!» Они вышли к пристани, и через два часа с небольшим доктор сидел за столом у себя дома и рассказывал любимой Лискин о поездке в форт. Та благодарно слушала, вставляя изредка в рассказ мужа «О, майнхерц, дубист майнхельд! О, сердце мое, ты мой герой!»